Глава вторая Карни сразу сообразил, сколько времени, не дыша, смотрел на артефакт. И только когда в груди совсем стало тесно, отверженец сделал вдох. Судорожно втянул воздух, шумно выдохнул. Пока разглядывал серую льдинку, близняшки-воительницы исчезли, не издав при этом ни звука. Как будто и не по россыпи мелкого камня передвигались, а по воздуху. Славухи даже не пытался отследить, куда направились посланницы тын карантина. Слишком большим оказалось разочарование. Столько потратить времени и сил, а что в итоге? В итоге получил пустой артефакт. Карзлос зло сплюнул себе под ноги. Как только не назывался в древних фолиантах этот артефакт, и сосудом силы, и вместилищем искры богов, неучи Сквозь зубы прошепел он. «Религиозные дураки!» Карни удержался и вновь сплюнул на пыльную землю. Однако дело приняло опасный оборот. Их миссия оказалась на грани провала. Нечего было думать о том, чтобы показаться на глаза судье с подобной добычей. Сам по себе и пустой артефакт имел ценность, но только не сейчас, когда решалась судьба великого города, а, возможно, и всех живущих за быстрой водой. — Ты что там замер ухода — послышался позади голос хвата. — Жарко там! Дежурство можно нести! Он осекся, когда увидел предмет в руках повернувшегося к нему лицом отверженца. — Это... это оно? Откуда? — Принесли только что! — буркнул Кар, усилием воли сгоняя с лица разочарованную гримасу. — Ты уверен, что хорошо понял намерение вождя? — Разумеется! — в голосе шефа тайного сыска промелькнули нотки раздражения. Я свободно говорю на языке кочевников, как на родном. Способен разобраться даже в сложных речевых оборотах. А в чем проблема? От него не смогла укрыться озабоченность Веслоухова, и хват, ткнув пальцем в сторону серой льдинки, сухо спросил. «Это подделка?» «Нет. Но и толку от нее столько же!» «Пощупай сам!» Кар протянул артефакт. «Сразу поймешь, в чем дело». Осторожно приняв серый куб в обе ладони, хват через мгновение нахмурился. «Мы так не договаривались. Вождь всех кочеконов не из тех, кто слова не держит, но...» «Но и мы с тобой не кочеконы», — закончил фразу отверженец. «Обмануть чебеха не грешно. Я не уверен, что тын карантин вообще способен испытывать стыд за неблаговидные поступки. Но данный случай точно не станет рассматривать как сделку с совестью, «Скажу больше, Хват, мы сейчас для него обуза. Зачем оставлять в живых того, кто сделал всю грязную работу? Ему проще исчезнуть навсегда, а душа несчастного отправится на Доминию подальше от суеты этого бренного мира». «Здесь ты не прав, и это легко можно доказать». Шеф тайного сыска вернул артефакт отверженцу. «Кто принес сюда серую льдинку? Хотя, не говори ничего, я и сам уже догадался». «Если бы у этих красоток был приказ убить, поверь, мы бы уже удобряли пыльную степную землю». «Речь не о том, что вождь не способен отдать такой приказ. Очень даже способен, если решить, что это на пользу. Тогда все будет проделано быстро и без всяких обходных маневров». Хват ненадолго замолчал, словно раздумывая. «Я присутствовал при их последнем разговоре. Судья четко дал понять степнику, что знает о серой льдинке все». Это вполне конкретное предостережение для делового партнера, чтобы не подсовывал фальшивки. Вождь из тех, кто понимает с первого раза, иначе не сидел бы в золоченом седле. Если нам принесли не то, что требуется, значит, первейший из кочеконов изменил условия договора в одностороннем порядке. Хват снова замолчал, задумчиво постукивая мысом сапога по залипшему в пыльную землю камешку а мы не в том положении чтобы упрекать его за это а не выйдет как в детской дразнилке усмехнулся кар принеси то принеси это загибай пальцы на руке по очереди а в итоге получи кукиш в награду нет поразмыслив немного ответил хват пока у вождя слишком много своих проблем ты сказал что принесли не фальшивку насколько вещь ценная «Не в сравнении с истинной серой льдинкой, а вообще...» «Ценная...» Кар подбросил на ладони матовый куб. «Это... как бы объяснить... «Своего рода пустой сосуд, всего лишь оболочка, редкая вещь, точнее редчайшая...» Кар бросил быстрый взгляд на хват, а будто размышляя, продолжать или нет. Замявшись на мгновение, он все же решился. «Но то, что нужно судье...» «Сосуд полный!» Они посидели некоторое время в тишине, каждый думал о своем. Наконец Хват сказал. «То есть, как я понимаю из твоих осторожных слов...» Тут он позволил себе легкую усмешку, давая понять собеседнику, что от него не укрылись сомнения его визави. «Наполнить сосуд умником из магистратуры не по силам. В полном сосуде кроется великая мощь! В голосе отверженца послышалось возбуждение. Если бы мы могли сами наполнять льдинки мощью богов, все было бы совсем иначе. Он бросил быстрый взгляд на хвата. До нас доходили слухи, что анклав мастеров тоже работает над этим вопросом. Да подлинно неизвестно, как далеко они продвинулись в своих изысканиях. Карни неожиданно замолк, сжав кулаки, так что побелели костяшки. Потом выдохнул с неприкрытой злостью. Эти крысы, испокон веков укрывающиеся в высоких скалах за спинами альваров, умеют хранить свои секреты. Хват опустил глаза. Веслоухий нечасто показывал свои эмоции, тут явно скрывалось что-то личное. Шеф тайного сыска сделал в голове пометочку. Разведать по возвращении, что связывало отверженца с анклавом мастеров. «Ладно». Тем временем уже более спокойным тоном продолжал Кар. Он махнул рукой, словно отгоняя свои мысли. «В общем, если принесем пустышку, судья вряд ли обрадуется». Какое-то время соратники молчали. «Тогда без вождя нам задание не выполнить. Если он прислал достаточно ценную вещь, — принялся вслух рассуждать хват — то дал понять, что готов выполнить свою часть сделки, но не сразу, а после решения некоторых первоочередных проблем. Я это так понимаю. К вечеру двинемся в сторону срединных земель, путь не близкий, но и тын-карантин сейчас вряд ли сильно спешит. Как сказал бы судья, задействован максимальный протокол безопасности. Попытки пересечься с вождем в степи — бесполезное занятие. «Все так...» Отверженец не стал возражать, хотя и не разделял в полной мере уверенность напарника. Он молчал, напряженно размышляя над создавшейся ситуацией. Сейчас он решал, можно ли доверить хвату одной из самых сокровенных тайн, о которой знал очень ограниченный круг людей из самого близкого окружения судьи и Верховного. Судья напрямую ему не говорил, но Кар догадывался, что к этой тайне не допускались даже остальные хранители, ни алхимик не лесничий, ни страж. Поколебавшись, он все-таки рассудил, что без помощи хвата осуществить задуманное не удастся. К тому же глава тайной канцелярии был человеком, так же, как и сам Кар, особо приближенным к судье. Только задачи до сегодня они выполняли, хоть и совместные, но не во всем пересекающиеся между собой. Такого негласно заключенного паритета тайные эмиссары судьи старались всегда придерживаться. На губах Хвата блуждала ироническая улыбка. Кар не сразу сообразил, что пока он вел сам с собой этот мысленный диалог, тот все это время внимательно рассматривал его. «Забери тебя, ушедшее, выругался про себя Кар. Глава тайной канцелярии, конечно же, не обладал даром, однако его с лихвой заменял жизненный опыт и феноменальная интуиция сыскаря. «Прыгай, тут невысоко!» — произнес Хват свою любимую присказку. — На это большого ума не требуется, — стараясь скрыть раздражение, произнес Кар. Оттолкнулся ногами, а дальше будь что будет — не мой метод, — веслоухий поднял взгляд на висевшую у горизонта Доминию. — В трех ночных переходах отсюда, в сторону водной глади, находится одно очень интересное местечко. Он сделал паузу, намереваясь заинтриговать хвата, но тот только лениво отмахнулся. «Маши-маши», — сварливо протянул Кар. «Только об этом месте знает лишь Верховный, да наш хозяин. Мое дело предупредить». От Кара не укрылась легкая тень, промелькнувшая по лицу напарника. «Один-один», — пряча усмешку, подумал отверженец. Он все-таки сумел уесть этого умника. «Так как ситуация кардинально изменилась, нам придется навестить покинутое святилище» ушедших богов кар с удовольствием наблюдал как в недоумении поползли на лоб брови главы тайной канцелярии тому правда, хватило выдержки не задать глупых вопросов заберем то что требуется тогда и отправимся в срединные земли пока суть до дела может какое известие и от вождя придет кар выдержал паузу тем самым как бы давая разрешение на вопросы но хват лишь молча кивнул как делал всякий раз, когда отверженец корректировал планы, ссылаясь на полученные от судьи указания. «Это и ночью у меня второй дозор», — потянувшись всем телом, сказал Хват, поднимаясь с пола пещеры. «Разбудишь, когда придет время караулить». Сонно позевывая, глава тайного сыска направился к лежанке. Устроившись поудобнее, он через несколько мгновений размеренно засопел. «Мне бы так научиться» с завистью подумал кар даже если и не моя была бы сейчас очередь дежурить вряд ли сумел бы заснуть непростой он человек хват ой непростой но это и понятно вряд ли дураку удалось бы дослужиться до главы тайной канцелярии ему всегда благоволил судья в который уже раз кар почувствовал легкий укол ревности судья никогда не выделял кого-то из них но отверженец так и не смог за все эти годы смириться что у хозяина, помимо него самого, есть еще один любимый пес. Ему всегда хотелось как следует покопаться у хвата в голове, но сыскарь был непрост. Всегда одержался на чеку. По мере надобности кар иногда применял к хвату легкое воздействие, да и то старался этим не злоупотреблять, неравен час заметит, а в открытую заполучить такого врага и врагу не пожелаешь. Отверженец мысленно улыбнулся получившемуся каламбуру. Несколько раз он, подгадывая момент, подкатывал к судье с предложением применить к хвату дар, так сказать, для выяснения верно верноподданнических настроений. Тот его всегда внимательно выслушивал, кивал, но ни разу не дал на то своего согласия. — Ладно, оставим до лучших времен. Кар с трудом оторвал взгляд от мирно спящего сыскаря. Столько всего нужно сейчас обдумать. Очень хотелось верить, что Хват правильно понял намерения вождя кочевников. В противном случае выходило все совсем уж нехорошо. Кар не считал себя знатоком в вопросах политики степного народа и не взялся бы предсказывать дальнейшее намерение тын карантина. Если среди кочеконов начнутся реальные сражения за обладание золоченым седлом — то собрать армию, достаточную для завоевания великого города, не сможет ни один из вождей. И тут правота хвата становилась очевидной. Помочь Тын Карантену, укрепить его власть, значит ускорить выполнение миссии. Лишь бы не закончились у вождя амбиции после похода в Срединные земли. В том, что захват произойдет быстро и без особого труда со стороны Качеконов, Кар не сомневался. Немногочисленное население сразу покинет свои дома, при первом же слухе о приближении Степной Орды. Побегут в направлении Великого Города, надеясь на защиту высоких и крепких стен. Совет Хранителей едва ли обрадуется такому развитию событий. Кого-то, возможно, и примут, но большую часть беженцев завернут обратно, еще на ближних рубежах. Лишние рты не нужны никому. О людях правители помнят при сборе налогов, но тут же забывают во времена бедствий. Кар взвесил на ладони кубик энергонакопителя. Отверженцу нравился этот термин, слово было необычное, а как будто из другого мира. Впервые его значение растолковал старейшина вообще не скорби. Тот говорил, что эта самая энергия находится во всем — в лучах Орфеуса, в порывах ветра, в стремительно текущей горной реке, в бьющих из облаков молниях. В стародавние времена, когда ушедшие спустились в этот мир, они научили людей собирать энергию вот в такие кубики — Но потом, с великим уходом, знания были утеряны. Многое бы Кар отдал сейчас, чтобы отыскать их, но пока единственная надежда была на серую льдинку. Без нее весь план судьи не стоил и дохлой собаки. Стараясь не шуметь, отверженец достал книгу просвещения, поискал глазами, куда бы пристроиться, чтобы на странице падало достаточно света от безучастной доминии сел неподалеку от выхода из пещеры, расстелил на плоском камне трепицу, чтобы не поцарапать переплет, и не спеша вытащил из-за голенища тонкий стилет. Кару не раз доводилось работать со старинными рукописями и манускриптами, и он хорошо знал, что действительно ценные образцы нередко имели свои секреты. а тайные секреты! Кар осторожно поддел тонким лезвием одну из трех золоченных застежек, скрепляющих кожаные переплеты. Так и есть. Застежка с легким звоном отщелкнулась, обнажив с тыльной стороны малозаметный, но острый шип. Скорее всего, за несколько столетий яд, покрывающий жало, успел разложиться, утратив свои смертельные свойства, но Кар совершенно не желал проверять это на себе. В Свою бытность работы в магистратуре великого города — Он достаточно наслушался жутких историй от убеленных сединой архивариусов. С настоящими, ненаводельными фолиантами следует держать ухо востро. Предшественники делали все, чтобы мудрость, хранившаяся в них, не досталась непосвященным. В ход шли всевозможные ухищрения. Отравленные шипы и пропитанные ядом страницы были не единственными сюрпризами для искателей древних знаний. По иронии судьбы, одним из этих драгоценнейших источников знаний владели полуграмотные кочевники, не представлявшие, что может почерпнуть из этого поистине бесценного фолианта образованный человек. Разумеется, в том случае, если сумеет продраться через громоздкие устаревшие обороты речи и иносказательный стиль повествования. На сегодняшний день в хранилищах великого города под семью замками хранились пять копий книги просвещения. Точной даты их создания, как и имен писарей, установить не представлялось возможным. Высшая коллегия архивариусов склонялась к тому, что все копии созданы во времена правления Арчи Мудрого. Однако вопрос, какая именно копия была ближе к оригиналу, а какие создавались с других копий, до сих пор вызывал ожесточенные дискуссии в научных кругах. Для составителей книги большинство артефактов ушедших богов представляла собой лишь объекты религиозного поклонения. Кар много времени провел в частных беседах с архивариусами, и, сподволь этой проблемы, в магистратуре великого города работали не дураки. Даже Хват с его извечной дурацкой ухмылкой, называя их «умниками», отдавал им должное. В приватных и неспешных беседах за бутылочкой лаврейского большинство ученых мужей склонялись к тому, что буквально принимать на веру написанное в древних манускриптах, не следовало. Зачастую инструкции по применению тех или иных артефактов древние авторы считали некими ритуальными действиями и даже пытались домыслить что-то свое, всерьез думая, будто восстанавливают утраченные со временем традиции. С каждой новой копией изначальный текст искажался, порой до неузнаваемости переписчики применяли различные формы сокращений, переставляли местами буквы, а иногда и целые слова — приводя в отчаяние тех, кто надеялся выудить из манускрипта хоть какие-то крупицы смысла. — Надо же, — усмехнулся Кар. я сумел реализовать давнюю мечту судьи. Взял в руки первоисточник. — Может, стоит поискать здесь информацию об энергонакопителях? Он тихо хмыкнул. — Мощь богов! — А что звучит неплохо. Если судья прав, и серая эльдинка позволит оживить древний механизм, то их тогда ничего не остановит. По лицу Кара блуждала безумная улыбка. Он не замечал, что в последнее время стал думать о судье не как о своем хозяине, а как о равноправном компаньоне. При первом же взгляде на страницы книги отверженец понял, что это подлинник. Он до последнего ожидал увидеть пустышку. Через его руки прошло такое множество подделок, А некоторые были выполнены поистине мастерски. Червь сомнения грыз его с того самого момента, когда Карр впервые увидел фолиант. Книга не была рукописной. Тексты, небольшие иллюстрации, сопровождавшие каждый новый абзац, оказались выполнены методом монохромной печати. Этот термин был известен небольшой группе просвещенных, а вот сам метод, как и многое остальное, безвозвратно утерян и лишь заглавные буквы в предложении украшались ручной росписью, цветными красками. Представить, что люди, не разбиравшиеся в сути древнейших технологий, могли пользоваться книгопечатанием, было трудно. Но факт оставался фактом, и это означало, что книга просвещения едва ли создавалась в единственном экземпляре. Выходит, их планировалось выпустить несколько штук, и, возможно, где-то существуют и другие. Нужно только хорошенько поискать. Косвенно этот вывод подтверждался простейшим умозаключением. Не могли рукописные копии отдельных страниц книги быть сделаны только с одной единственной реликвией кочевого народа. Сами кочеконы этим не занимались, и чебехов не спешили допускать до книги просвещения. Только чрезвычайные обстоятельства заставили вождя передать реликвию на хранение чужеземцу, да и то не первому встречному. Выбирая между кочеконами и чебехами, тын-карантын из двух зол предпочел меньшее. Чужестранцы понимали ценность книги и были заинтересованы в ее сохранении, а заодно и не смогли бы использовать в качестве аргумента в борьбе за власть над степными народами. Книга просвещения — величайшая ценность, но кар не задумываясь, обменял бы ее на заряженный энергонакопитель, если бы представилась подобная возможность. Обменял бы даже не открывая старинный деревянный переплет с застежками. Знания стоили дорого, но сохранившиеся технологии ушедших еще дороже. «Стоп!» Остановил он себя, внимательнее присмотревшись к переплету. Тот был гладким, совершенно не имел потертостей, кое однозначно должны были появиться по прошествии стольких лет. «Все-таки новодел!» наводдел, мелькнула страшная мысль. Кар поднес книгу поближе к глазам. В нескольких местах он разглядел мелкие и неглубокие порезы, будто кто-то проверял переплет на прочность. В левом нижнем углу темнело пятно. — Жгли ее, что ли? Веслоухом проснулся дух исследователя. — Вряд ли, — он покачал головой, ведя внутренний диалог сам с собой. — Больше похоже на следы кислоты. Кар даже понюхал переплет. По всей видимости, его предшественник или предшественники также заинтересовались этим странным материалом, стилизованным под ценную породу дерева. Похож на хорошо отшлифованный тик, растущий в высокогорьях белых скал, но именно что только похож. Ковырнуть ее стилетом? Мелькнула была кощунственная мысль, но Кар усилием воли остановил себя. Если уж исследовать материал, то, что называется, не на коленке, а по всем правилам, в секретных катакомбах магистратуры вообще хорошо бы изучить переплет под увеличителем ради такого случая судья выбьет допуск к прибору у архивариуса мысли бежали обгоняя одна другую кар даже потряс головой это все после усилием воли осадил он себя если вообще удастся доставить реликвию под защиту стен великого города соберись кар миение сердца глухо отдавалось в висках точно напоминая как неотвратимо утекает время Отверженец осторожно перелистнул несколько страниц, заинтересовался миниатюрами, сопровождавшими текст. Контуры людей, строений и животных легко угадывались, но смысловое содержание сцен далеко не всегда можно было понять интуитивно. Энергонакопитель, если он где-то и изображался, то, скорее всего, слишком мелко, поскольку в центре миниатюрного рисунка всегда присутствовала фигура одного из ушедших. От людей они отличались только размерами и величественной позой. Боги либо что-то предлагали крохотным человечкам, держа это на раскрытой ладони, либо указывали рукой вверх. Что они хотели этим сказать, понять было трудно. Намекали на вечно зеленая луга Доминии? А может, предлагали следовать за собой в безбрежные дали? Или куда-то в очередное светлое будущее? Кар осторожно перевернул следующую страницу. Вряд ли ушедшие настолько отличались размерами от людей, размышлял он. Это бы и сильно осложняло коммуникацию. Скорее художник не знал другого способа передать их величие. В отличие от человечков, они выглядели внушительно, не суетились, не спешили, как и подобает мудрым наставникам. Отверженцу вспомнились его же собственные слова относительно разряженного куба. Стоило поискать в тексте упоминания о сосуде, возможно, составители книги просвещения понимали, что собой представляет матовый кубик со скругленными гранями. Сложность состояла в том, что специальные термины, использовавшиеся древними авторами, ничего не говорили ныне живущим. Кар постоянно встречал слова, казавшиеся бессмысленным набором букв, хотя общий смысл текста уловить удавалось благодаря упоминанию знакомых понятий, К сожалению, и пользы от такой расшифровки не прибавлялась. Кар зевнул. Усталость брала свое. Он привычно раскрыл дар. Тишина и покой. Песчаная почва щедро отдавала накопленное за день тепло, но почему-то ему стало. Зябка. Хват спокойно относился к тому, что лишь номинально являлся главой тайной миссии в земле кочевников и прекрасно понимал свои обязанности. Он должен создать общие условия для выполнения задания, а основная его часть поручена Веслоухому. Будь на месте нынешнего шефа тайной сыскной канцелярии кто-то другой, его текущее положение дел могло и не устраивать. Не каждый согласился бы добровольно поступиться властью в пользу подчиненного. Впрочем, хват не рассматривал отверженца в качестве потенциальной угрозы тайной канцелярии были сотрудники, открыто жаждавшие повышения по службе, а некоторые и не скрывали желания занять его теплое местечко. Бедняги. Конкуренции со стороны недалекого ума карьеристов хват не опасался. Прежде всего потому, что изучил истории жизни нескольких предшественников на посту руководителя тайного сыска. Одним из них был сам нынешний судья». По воспоминаниям тех немногих, кто застал его на прежней должности, отличался целеустремленностью, безграничным патриотизмом, кристальной честностью и безжалостностью к врагам великого города, от оттого и обратил на себя внимание Совета Хранителей, а позже и вошел в их число. Согласно законам города, главу тайной сыскной канцелярии всегда назначал Верховный, и делал он это после того, как кандидатура, выдвинутая судьей получала одобрение со стороны стража. Предполагалось, что такая процедура позволит выдвинуть на ответственный пост достойного человека с безупречной репутацией. Как правило, кандидатов бывало несколько и с первого раза не утверждали никого. Только после долгих обсуждений и тщательного рассмотрения биографии претендента. Формально шеф тайного сыска подчинялся судье, но чуть ли не официально считался двойным агентом поскольку мало кто верил, будто страж позволит поставить на ключевую должность человека, на которого не сможет влиять. Непосредственный предшественник Хвата не скрывал тесных отношений с ведомством стража, в открытую слал туда донесения и, похоже, получал за лояльность неплохую прибавку к жалованию. Судья возмущался, считая это нарушением, но не сумел убедить совет хранителей в том, что на ответственной должности непозволительно подобное поведение. Даже себя в пример приводил, отстаивая точку зрения, что для шефа тайной сыскной канцелярии недопустимо сидеть на двух стульях разом без ущерба для дела. От неугодного человека судья избавился изящным образом, вскоре предъявив совету хранителей материалы о готовящемся заговоре. Одной из его ключевых фигур считался тогдашний шеф тайного сыска. Судья заявил, что на страже компромат отсутствует, но стоило бы провести тщательное расследование, учитывая влияние со стороны военного ведомства на сыскную канцелярию. Страж моментально понял, чем грозят подобные намеки, принял действенное участие в следственных мероприятиях, изобличив еще нескольких заговорщиков из числа сотрудников тайного сыска. По завершении следствия в качестве соискателя должности шефа судья представил только одну кандидатуру, с которой страж согласился безоговорочно, демонстративно не поинтересовавшись даже именем претендента и его биографией. Верховный тоже ничего не слышал о человеке по имени Хват. Но рекомендаций со стороны двух членов Совета Хранителей было достаточно для утверждения на должность. Уже позже, набравшись жизненного опыта, Хват понял, что судья готовил его на эту должность заранее. Может быть, даже в тот самый момент, когда выносил решение по делу молодого вора, попавшегося стражником при облаве. Таких выросших в подворотне отбросов общества в великом городе было предостаточно. Родители-беспризорники обычно не знали, с малолетства занимались попрошайничеством, промышляли мелкими кражами. Те, кому удавалось повзрослеть... Вливались в состав воровских шаек или даже разбойных банд, а там, как уж судьба сложится. Бесшабашные удальцы обычно заканчивали жизнь на виселице или с ножом в спине во время потасовки со своими, а наиболее удачливые попадали в тюрьму. Это была хорошая школа для молодых преступников, по итогам которой они перенимали опыт старшего поколения, становились умнее и расчетливее. После тюрьмы появлялся шанс прожить дольше. Если хватало ума, не зариться на кусок, который не сможешь проглотить. Что-то сумел разглядеть судья в неглупом юном воришке. Увидел, насколько полезным может оказаться человек, чью биографию при желании можно сочинить какой угодно. Достаточно казнить всех подельников, чтобы опознать при случае не могли, дать новое имя, придумать родителей, и подкупить тех, кто подтвердит, что все так и было. Появившийся в штате тайной сыскной канцелярии новый сотрудник по имени Хват ни у кого не вызвал подозрений. Исполнительный и расторопный молодой человек прекрасно знал повадки представителей криминального мира, в совершенстве владел воровским жаргоном, поначалу действовал под прикрытием, изобличая связи чиновников великого города с преступниками, позже подключился к следственной работе. Многие из тех, вместе с кем начинал Хват, давно уже обогнали его, поднявшись выше по ступеням карьерной лестницы. Одни считали сослуживца излишне осторожным, другие даже глупым, не показать себя начальству с лучшей стороны. Хват всегда помнил о том, что единственным его начальником является судья. Когда-то он дал понять молодому вору, что судьба благоволит терпеливым. И уравновешенным людям, возможно, потому и выбрал судья Хвата, что излишней амбициозностью бывший преступник не страдал, место свое знал, помнил, кому обязан жизнью, и тщательно выбирал размер куска перед тем, как открыть рот. На протяжении службы у Хвата была парочка возможностей крепко подставить судью, да так, что не сносить головы влиятельному хранителю. В первом случае шеф тайной сыскной канцелярии составил подробный доклад и передал в ведомство судьи, тем самым предупредив заговор против него, а во втором случае предпочел скрыть результаты расследования, тайно уничтожить участников преступной организации и всех свидетелей. Не рискнул хват рассказать судье правду. Мог и не поверить его благодетель в столь бескорыстную преданность. Слишком много предложено было шефу тайного сыска за предательство. У доверия тоже есть пределы. Стоит единожды возникнуть подозрению в неискренности, и это способно навсегда отравить отношения между людьми. Иногда Хват задавался вопросом, а какой могла быть его жизнь под началом другого судьи? Не то чтобы возникало желание сместить с должности и уничтожить, Просто сказывалась многолетняя привычка выстраивать умозрительные варианты будущего. Это помогало формировать далеко идущие планы. Хват легко мог бы уничтожить судью, причем на вполне законных основаниях, не прибегая к ложным свидетельствам и сфабрикованным уликам. Чтобы сделать хотя бы один шаг в этом направлении, не хватало сущего пустяка, мотивации. На простейший вопрос «Зачем?» ответа не находилось шефа тайного сыска устраивала его нынешняя жизнь, и она едва ли сильно изменилась бы в дальнейшем, пожелая он посадить в судейское кресло другого человека. Но зачем? Хват не претендовал на это место сам, не выискивал потенциального соперника судьи, чтобы предложить ему услуги, а затем обогатиться. Выдернув вора из привычной криминальной среды, судья сделал из него слугу и союзника — Но душу Хвата привязать к себе не смог. Так и не возникло у шефа тайной сыскной канцелярии собачьей преданности хозяину и благоговения перед ним. Иногда появлялась мысль подать рапорт и уйти на покой, заняться чем-то ради себя, но Хват понимал, что обратной дороги нет. Такая должность — пожизненное бремя. И речь даже не о том, что полномочия прекратятся только в момент смерти. Если по любым другим причинам не получится служить дальше, судья не допустит, чтобы настолько информированный о его делах человек выпал из сферы влияния. И не сбежать, и не спрятаться. Отыщут. И заставят умолкнуть. Навеки. Поэтому хват решил для себя так. Пока отсутствует причина что-либо серьезно менять в жизни, пускай все продолжается по-прежнему. При необходимости у «Хвата» имелись несколько заготовок выйти из игры так, чтобы выглядело все вполне естественным образом. А пока следует выполнять задание и стараться не думать о том, что решение судьи притащить Степняков в великий город — безумная затея. «Хват» знал о возможностях Веслоухова — и допускал, что проклятый отверженец может аккуратно покопаться у него в голове и не оставить после себя следов. Ну, или почти не оставить. Ухвата была одна особенность. Ее он заметил еще будучи подростком, ошиваясь среди нищих бродяг, среди которых встречались иногда и отверженцы. Если на юного воришку кто-то воздействовал даром, то у него тут же начиналось несварение желудка и страшно тянуло в отхожее место. Это сейчас Хват понимал, что получил от ушедших щедрый подарок, неизвестно за какие заслуги, доставшиеся босоногому сироте. А тогда он свою особенность всячески скрывал и стеснялся, списывая на малодушие и даже трусость. Понимание пришло после трагического случая, когда их маленькую банду заманили в засаду и всех до одного перебили, как слепых котят. На самом верху было принято решение о зачистке великого города от разного сброда. Действительно, грабили тогда нещадно, прямо среди белого дня, могли и убить за новые сапоги. Поток торговцев из срединных земель сократился, казна города недополучала солидную торговую подать. Тайной канцелярии было предписано в кратчайшие сроки решить эту проблему. Предполагалось, что мелкие воришки будут просто выдворены из города без права возврата, а более серьезных правонарушителей ждали подземные казиматы и скорый суд. Однако тайная канцелярия не стала заморачиваться и поступила кардинально. В городе организовали ловлю на живца. Были задействованы состоявшие на спецучете и получавшие казенное удовольствие отверженцы. Операция проводилась по простой схеме. Закидывалась информация о богатом заезжем торговце, остановившемся в одном из постоялых домов. Роль торговца играл кто-то из отверженцев. На такую приманку, обгоняя друг друга, слетались любители легкой наживы из разных кварталов. Там их и ждали группы зачистки. Убивали всех, несмотря на возраст и пол. Потом ночью на закрытых телегах тела вывозили из города и сбрасывали в заранее выкопанные рвы. Хвату повезло. Перед самым налетом жутко прихватило живот, и он так и просидел до утра в кустах, сначала испражняясь, а потом трясясь от страха за свою никчемную жизнь. Да и потом, уже работая на судью, эта пикантная особенность организма не раз оказывала ему хорошую службу, но о таком, понятное дело, не рассказывают вслух. Особенно тяжело пришлось во время экспериментов с бяшкой. Понадобилось терпеть. После стольких лет службы этого умения ухвата было не занимать, зато получил важный опыт. Но отверженец отвержен сурозень. Большинство действовало топорно, со всей отмеренной им доминией силой. В таких случаях кишечник хвата работал, как часы. Но были и такие виртуозы, как тот же веслоухи, что в голову Так залезут, что до последнего думать будешь, что сам осознанно принял навязанное извне решение. Видимо, не без давления судьи, Кар научил главу тайной сыскной канцелярии определять, подвергался ли он малейшему воздействию дара или нет. Проявлялось это только на следующий день, в виде симптомов недомогания, схожих с теми, что возникают после употребления выпивки сомнительного качества. Рассказывая о степени проявления симптомов, Хват сознательно занижал свой порог чувствительности. Человеку никогда не на пользу, если о нем знают все, даже если это касается людей, считающихся союзниками. Уже во время совместного путешествия по степи выяснилось, что полностью доверять веслоухому нельзя. Желая добиться нужного решения от начальника, отверженец нет-нет да и использовал дар, будучи в полной уверенности, что это осталось незамеченным. Желудок хвата не подводил, тут же спазмами сигнализируя своему владельцу о внедрении в сознание чужой воли. Однако приходилось играть по старым правилам. Хват терпел и только на следующий день досконально анализировал собственное поведение и с высокой долей вероятности научился распознавать, насколько было сильным произведенное каром внушение. Пока у Веслоухова не возникла идея залезть поглубже в мозги шефа тайного сыска, значит, ничего подозрительного отверженец не заметил. Хват слышал все перемещения кара по пещере, а когда шуршание стихло, осторожно приподнял голову. Веслоухий сидел спиной к главе тайной сыскной канцелярии и увлеченно читал книгу просвещения. Перед входом в пещеру несколько мелких норных зверушек устроили между собой драку за объедки со стола людей. Виска, рычание отчетливо слышались даже внутри пещеры, а сидевший неподалеку от входа кар даже ухом не повел. — Хорош караульщик, нечего сказать, — усмехнулся Хват. — В этот момент мимо нас могла с троем пройти армия степняков, а он и не шевельнулся бы.